Глава двадцать шестая Сжимая в руках свиток с королевской печатью, я шагала по заснеженной улице. Снег хрустел под ногами, и в этом звуке было нечто успокаивающее. Но внутри меня бушевал настоящий шторм. Король. Личная аудиенция. Я никогда не думала, что эти два слова могут быть связаны с моей жизнью. Пергамент вновь хрустнул в ладони, и я заставила себя рожать пальцы, чтобы не повредить свиток. Я прикусила губу, стараясь успокоиться. Король не сказал ничего конкретного. Но каждое его слово, каждый намек, все это было рассчитано, чтобы поставить меня на место. И, разумеется, это удалось. Непредсказуемая судьба, социальный взлет, повторила я слова короля себе под нос, чтобы внешними звуками хоть как-то отвлечься от того, что происходило в голове. Он сказал это так, будто мои успехи – не результат труда. а простая случайность – воля обстоятельств. Как будто я не работала годами, не переживала все, что случилось в долине Хар, чтобы прийти к тому, что имею сейчас. А количество искр – как будто это все произошло по моей воле. Естественным образом, конечно. Но как объяснить это тому, кто явно не верит в случайности? Его слова о помолвке. Я чувствовала, как горячая волна стыда и злости снова поднимается в груди. Пламенная любовь моего племянника. Я сжала зубы, вспоминая. Да, была. Очень пламенная любовь лживого инкуба, который был готов принести на алтарь своих амбиций и себя, и меня, и весь мир в придачу. Вспоминать о Рее было до сих пор больно. Уж не знаю, инкубская ли магия тому виной, помноженная на мощь княжеского рода, или то, что он действительно был моим первым, настолько сильным чувством. Я остановилась, чтобы вдохнуть холодный воздух. Он обжег легкие. но привел мысли в порядок. Если резюмировать все сказанное, то я не могу отрицать, что король прав. Мой путь действительно кажется невероятным. Лавочница, почти потерявшая все, а теперь графиня, невеста столичного мэра, девушка, которая смогла выстоять там, где многие бы сломались. Но чем я за это заплатила, никого не интересует. Как и то, какую цену придется заплатить дальше. «Хватит!» – сказала я себе вслух. стирая с себя эти мысли, словно снежинки с рукава. Есть вещи, которые я не могу контролировать, и это одна из них. И все же холодный взгляд Луция Вериона, его едва заметная улыбка, и пронзительные слова останутся со мной надолго, как напоминание, что в этом мире ничто не дается просто так, и ничто не остается без последствий. Оказавшись в лавке, я коротко пересказала своим домашним наш диалог. «Мягко стелил значится», – Первый отреагировала Сарочка. Но титул признал – это хорошо. «Думаешь?» – с сомнением протянула я. Но ты бы слышала тон, которым он перечислял мои заслуги. Увеличение магического резерва, успешная лавка и получение титула главы рода. Он прошелся по всему. Это просто говорит о том, что ты у нас трудолюбивая. Мягко произнес кот, явно пытаясь утешить. «Это король еще забыл про чайную твоего брата». мыкнул Олис, сам владелец, который отдыхает в лечебнице для душевнобольных. Я невесело усмехнулась. Кажется, ситуация с Лилит и ее последствия то ли прошла мимо внимания его величества, то ли он счел ее недостойной упоминания. Вообще, у меня действительно есть логичные объяснения для практически всех вопросов его величества, но проблема в том, что их логичность не отменяет череды сказочного везения. Без вашей помощи, Я бы никогда не смогла привести в порядок даже домик, не говоря уже о каком-то торговом деле», – призналась я. «Да и потом, без вас всех я бы не справилась. Кот, ты, Оля, Сарочка, Морель, а еще все те, кто собрал мне монеты для прохождения курсов». «Да скажешь тоже», – махнул хвостом домовой. «Мы рады были тебе помочь», – неожиданно ласково, без привычных шуток произнесла княжуля, «касаясь меня закладкой». Я им улыбнулась и продолжила. А вот с поместьем, без Лаоры я бы даже не знала, что у меня есть возможность стать полноценной леди Харвис. Без самого Инкуба и его посильной помощи. Если бы не поддержка господина Инкуэба, то еще неизвестно, чем закончилось бы противостояние с дядей Кондратом. «О, да, этот наемник тот еще интриган», – кивнула Сара. «С такой выдумкой и пользой умереть достойно уважения». А дальше… «Лорд Ибисицкий». От его упоминания стало как-то тепло на душе. Без него тоже мне пришлось бы несладко. Начнем хотя бы с ремонта в особняке, а закончим долиной Хар. Хотя знакомство с Адаром не задалось, конечно. Я помрачнела и некоторое время смотрела в пустоту, а потом озвучила вопрос, который меня волновал. Если некоторые помогали мне бескорыстно, или я знала, что от меня хотели за услугу, то с королем... «Не будет ли слишком большой цена за гербовую бумагу с титулом?» «Которую ты даже не просила», – добавил Олес. «Мы все пребывали в задумчивости. А чего то именно этот момент меня тревожил, и мои чувства разделяли и друзья». «Боюсь, что ты права, Дель», – признал домовой. «Бесплатный сыр только в мышеловке». Уснула я в ту ночь с трудом, потому что волнения не давали погрузиться в сон. Утро прошло в спешке. Я доделывала работу, немного поболтала с работницами и ждала хоть одну весточку от Дара, а лучше его самого. Я бы рассказала ему про вчерашнюю встречу с королем и свои беспокойства, но он лишь прислал короткое сообщение, которое возникло передо мной, когда я варила новый состав. Для того, чтобы его открыть, мне пришлось снять фартук и защитные перчатки, и только потом смогла взять в руки конверт. «Дорогая Адель!» К сожалению, дело оказалось куда больше, чем я планировал. Вернусь к балу. Я буду ровно в пять вечера ждать в экипаже у твоей лавки». Из горла вырвался разочарованный вздох. Было жаль, что у нас не будет свободного времени на полноценную беседу до бала. Дорога до дворца займет не больше пяти-семи минут, и я просто не успею все рассказать, а потом и обсудить. Беседа откладывалась, но я все равно была рада предстоящей встрече. Хотя и волновалась. Потому что мне предстоит сделать выбор, и правильный он или неправильный, я пойму не скоро. Вечер подкрался неуловимо близко, и вскоре мне было пора собираться. Я достала из шкафа платье, сотканное будто из магического сияния. Нежный синий цвет ткани можно было сравнить с переливами лунного света, а узоры на корсете напоминали звездное небо, в котором перекликались драгоценные камни. Это платье я выбрала вместе с мэром. И теперь его час настал. Дотронувшись до мягкой ткани, я ощутила ее тепло и гладкость. Я глубоко вздохнула, успокаивая сердце, которое колотилось, как у запертой в клетке птицы. Сегодня мой первый королевский бал. Но вместо трепета и ожидания я скорее испытывала страх. «Ты точно затмишь всех!» Голос Сары вывел меня из задумчивости. Княжуля, устроившись на полке, сияла от гордости, словно сама приложила руку к созданию моего наряда. «Спасибо, Сарочка», – улыбнулась я и, подхватив вещи, отправилась переодеваться. Белье я натянула, стараясь даже лишний раз на него не смотреть. Платье легко скользнуло по моей коже, будто подгоняя себя по фигуре. Но настоящая магия началась, когда я застегнула последний крючок. От ткани заструились светящиеся нити, оплетая мои руки, ноги и лицо. В одно мгновение вокруг возник вихрь мягкого сияния. На ногах появились изящные туфли, того же синего цвета, будто отлитые из ледяного хрусталя. На руках оказались длинные атласные перчатки, а волосы взлетели вверх, закручиваясь в сложную прическу. Я едва успела заметить, как на веках осела легкая дымка теней, а на губах расцвел нежный блеск. «Ну теперь ты настоящая, леди Харвис!» одобрительно заявила Сара, когда я вышла обратно. «В таком виде хоть королю покажись, не то что столичная аристократия. Ты знаешь, мне вчерашнего опыта с королем хватило», призналась я, замирая перед зеркалом. Образ получился идеальный, только жаль, что к нему еще чистая от тревожных мыслей голова не прилагалась. Шум экипажа за окном вернул меня в реальность. Я выдохнула, пригладила ткань на талии и направилась к выходу. «Удачи, Адель!» Сара первая нарушила молчание. Ее слова эхом подхватил кот и вальяжно потянулся, лениво приоткрыв глаза. «Держи нос высоко поднятым», – добавил Олис стоявшую у входа, – «и веселись до утра». Я только улыбнулась от волнения, не зная, что ответить, и поспешила выйти из лавки. Мои помощницы, стоящие за прилавком, помахали мне. Я почувствовала тепло в груди. Такая поддержка действительно значила для меня многое. Возле экипажа стоял он, Адар и Бесицкий. Я прерывисто вздохнула и поняла, что скучала. Адар и Бесицкий выглядел так, будто только что сошел со страниц какого-то романтического романа. И там он непременно был бы злодеем. В полумраке хищность внешности мэра еще больше бросалась в глаза, хотя я даже не смогла бы сказать, что именно создает впечатление. Вроде бы лорд и лорд, разве что красивый. Тепельные волосы отливали серебром в свете фонарей, выразительные скулы, практически идеальные губы, разве что бледные. Серые глаза того оттенка, который был бы скучным и обыденным на любом другом человеке. Высокие брови чуть приподнялись, и на губах появилась легкая, чуть ироничная улыбка, которая всегда выводила меня из равновесия. — Ты великолепна, Адель, — мягко сказал мэр, подавая мне руку и касаясь губами ее тыльной стороны. Его прикосновение было теплым, словно он носил солнце в своих ладонях. Я чуть покраснела, но ответила, глядя ему в глаза. «Спасибо, ты тоже. Гармонично выглядишь». Комзол глубокого синего цвета, будто сотканный из ночного неба, идеально облегал его широкие плечи. Орнамент на ткани удивительно перекликался с узорами на моем платье, создавая ощущение, что мы словно созданы быть рядом. Только у меня поверх наряда накинута белоснежная шубка, защищающая от холодного ветра, а он словно бы вышел на летнюю прогулку. Адар усмехнулся, явно довольный моим замешательством. Он открыл дверцу кареты, и я услышала скрип мягкой обивки и негромкий звон колокольчиков, украшавших сани. «Сегодняшний вечер принадлежит тебе», добавил он, помогая забраться в салон. «При дворе много красавиц». но я не сомневаюсь, что ты затмишь всех. По крайней мере, в моих глазах. Он вошел следом и сел напротив. Экипаж мягко тронулся. Послышался хруст скользящих по снегу колес. Я тут же пригнула к окошку и посмотрела на мелькающие огоньки улицы, пытаясь собраться с мыслями. «Адель», голос Дара, низкий и спокойный, заставил меня вздрогнуть. Я подняла глаза и увидела, как он вынул из внутреннего кармана камзола небольшой бархатный мешочек. Его пальцы длинные и уверенные аккуратно развязали ленточку. А затем из мешочка появилось кольцо. Тонкий мужской ободок из белого золота, переливающийся приглушенным блеском, украшенный мелкой россыпью камней. Удивительно, но он был почти точной копией моего кольца. Словно пара. «Это еще зачем?» Спросила я, чувствую, как брови сами собой поднимаются. «Это необходимость», — ответил он, пристально глядя на меня. «И я хочу, чтобы ты надела его на меня». «На тебя?» — переспросила я, чувствуя, как голос слегка дрогнул. Он кивнул, все так же невозмутимо. «Чтобы активировалось. Оно артефакт, как и твое колечко». «А зачем это?» — подозрительно спросила я, наблюдая, как мэр перекатывает украшение между пальцами. Во-первых, это покажет Высшему Свету мои серьезные намерения по отношению к тебе. Потому что окольцевать невесту – это заявление о том, что она моя. А вот надеть самому – это признание, что я твой. Поверь, не все в Высшем Свете связывают себя взаимными обязательствами. Многие предпочитают номинальные узы. Его серые глаза чуть блеснули. А во-вторых, это мера безопасности. Я смогу чувствовать, где ты находишься. Даже если магический фонд дворца будет искажать пространство, после твоей вчерашней аудиенции и сегодняшнего бала игра выйдет на совершенно иной уровень. И что конкретно оно делает, не унималась я, потому что при всех плюсах и моей к нему симпатии Адар и Биситский оставался очень мутной личностью с непонятными пока целями. И верить ему безоглядно, и омут с головой я не торопилась. Позволяет разделить. Немного подумав, ответил Ибисицкий. «Если тебя отравят, и яд будет достаточно сильный, то кольцо передаст мне половину воздействия». «Как? Артефакты артефактами, но физиология физиологией. Не занудствуй. Как знаешь, любое изменение в теле сказывается на ауре. А они у нас теперь будут энергетически связаны. Так что надевай». Взгляд мэра был настойчивым, почти властным. Он протянул мне артефакт. Пальцы почему-то дрожали, когда я натягивала это кольцо на его палец. «Вот», – проговорила я, пристально глядя ему в глаза. «Все? Доволен?» «Почти», – невозмутимо ответил Дар. Но я сразу заметила слабую усмешку, появившуюся на его губах. «Почти», – прищурилась я. «У кольца есть, скажем так, побочные эффекты. Когда они разовьются, буду окончательно счастлив». «Эффекты? Какие еще эффекты? Я удивленно уставилась на него. «И почему ты говоришь об этом только после того, как я его надела?» «Мелочи», – ответил аристократ таким тоном, будто речь шла о каком-то пустяке. «К примеру, обрывки эмоций могут передаваться друг другу, а при длительном ношении иногда можно поймать мысли». Я чуть не подавилась воздухом. «Это мелочи?» – воскликнула я, чувствуя, как щеки начинают гореть. «Мелочи? Серьезно?» И ты решил сказать мне об этом только сейчас?» Эмоции, мысли. В голове мелькнула паника. «А вдруг я буду чувствовать что-то не то?» Я полагал, что нам нечего скрывать друг от друга. Спокойно парировал он. А потом, склонив голову к плечу, вкратчиво протянул. «После этого вечера, по крайней мере, точно». Я еще не дала ответ. Напомнила я, вновь отворачиваясь к окну. Перед нами за очередным поворотом дороги появился дворец. Еще вчера он выглядел внушительно и строго, но сейчас в праздничном убранстве казался ожившей сказкой. Белые стены искрились, будто сделанные из снега, а окна, обрамленные гирляндами магических огоньков, сияли теплым светом. Главный вход, который был как никогда оживленным и многолюдным, украшала огромная ель. Она была усыпана свечами и маленькими сверкающими шарами, которые переливались как драгоценности. Огни мягко мерцали, а ветки еле чуть-чуть покачивались под легким снежным ветром. Экипаж остановился у подъездной дороги. Я вновь перевела взгляд на мэра. Он выглядел так же спокойно, как и прежде. Но в этом спокойствии был намек на удовлетворение. Видимо, волновалась и переживала здесь только я. Дверь карета распахнулась, и перед нами предстал молодой человек в ливрее. Его осанка была идеально прямой, а движения – отточенными. Идеально вышкоренный слуга, склонив голову в вежливом поклоне, он произнес: «Добро пожаловать, милорд, миледи». Адар вышел первым, ступая уверенно и мягко, будто бы шагал по своей территории как хозяин. Он подал мне руку, и я, стараясь держаться, под стать спутнику, приняла ее. Стоило моим ногам коснуться земли, как в лицо ударил морозный воздух. Перед нами раскинулась красная ковровая дорожка, ведущая прямо ко входу во дворец. Свет гирлянд обрамлял ее по бокам, а в воздухе витал аромат хвои. Шагать по этой дорожке было одновременно волнительно и странно. Войдя внутрь, я едва успела снять шубу, как ее уже забрал молчаливый слуга. Откуда-то начала доноситься музыка, ее приглушенные ноты словно наполняли воздух. Мы направились по длинному коридору, где мельтешили гости, в сверкающих нарядах. Ткани переливались, отразив весь спектр света. а драгоценности блестели так, что в глазах рябило. Мужчины в костюмах и камзолах разных фасонов останавливались, чтобы поздороваться с мэром. Кивки, легкие улыбки, подчеркнутая почтительность. На меня тоже бросали взгляды, и хотя они были вежливыми, я чувствовала, как волны внимания накатывают одна за другой. Впереди за массивными двустворчатыми дверями музыка звучала громче. Глашатай стоял в ожидании. Едва мы оказались рядом, его громкий поставленный голос тут же разнесся по залу. «Маркиз Адара Бесицкий и леди Адель Харвис, графиня Солт!» Я сделала глубокий вдох, сжимая ладонь на руке Адара. По красному ковру мы шагнули в огромную залу. Потолок уходил так высоко, что казалось, будто он поддерживает сами небеса. Сверкающая люстра величественно висела в центре, излучая тепло света, который отражался в позолоченных стенах и мраморном полу. Все было настолько ослепительно, что я даже моргнула, чтобы привыкнуть к сиянию роскоши. Взгляды со всех сторон прижигали, а шепоток придворных сливался в гул и давил на уши. Спокойно, тихо проговорил Адар. Его голос был едва слышен. И почему-то от этих слов я выпрямилась. Его уверенность передавалась и мне. Мы шли к постаменту в конце залы. Там возвышался трон, на котором сидел король Луций Верион. Его парадная одежда сияла золотом, корона величественно венчала голову. Рядом была королева, ее светлые волосы обрамляли красивое лицо, а округлый живот не скрывало дорогое платье. Кажется, в королевской семье снова пополнение, второе или третье по счету. Адар плавно склонился в поклоне. Я присела в реверансе, стараясь, чтобы все выглядело так же элегантно, как у придворных дам. Вчера у меня была возможность потренироваться. Хорошо проведите вечер, пожелал нам король. Его голос был глубоким и гораздо более строгим и официальным, чем вчера. Королева одарила нас легкой улыбкой, ничего не говоря, но ее взгляд задержался на мне чуть дольше, чем ожидалось. Что она обо мне подумала, оставалось только гадать. Благодарю вас. отозвался Адар, и его сильный голос разнесся по залу. Мы снова поклонились и отошли, уступая место следующим прибывшим на бал. Не успела я отдышаться, как к нам подошел пожилой лорд с густыми седыми бровями, окулярами на переносице и странным артефактом за ухом, судя по всему, слуховым аппаратом. Его улыбка была широкой и искренней, когда он пожал руку Адару. «Маркиз, как рад вас видеть!» и громко произнес он, повернувшись ко мне. «А это ваша очаровательная невеста, леди Харвис? Надо сказать, вам невероятно повезло, лорд Ибисицкий!» Я почувствовала, как кровь прилила к щекам, но кивнула с улыбкой, стараясь выглядеть достойно. «Я тоже так считаю, лорд Максвелл!» Улыбнулся Дар, накрывая мою ладонь, покоющуюся на его предплечье второй рукой. От этого прикосновения по телу прошла волна мурашек. «Позвольте мне представить вашу невесту моей супруге», – добавил пожилой аристократ, оглядывая толпу. «Она будет рада познакомиться с вами». «А, вот и она!» Я ожидала увидеть милую пожилую леди с теплой улыбкой. Но тут из вереницы гостей выступила девушка. Молодая, высокая. Ее черные волосы были уложены в изысканную прическу, подчеркивающую красоту лица. Фигуру подчеркивало ярко-красное платье с глубоким вырезом и пышной юбкой. Она была красива до неприличия и мила. Так я считала пару секунд, пока не заметила, как ее взгляд сразу же вцепился в Адара.